Глава шестая. «Давай, пельмешек, не капризничай!» Уговариваю я малыша, который никак не хочет брать бутылочку. Выплевывает соску изо рта, разбрызгивая смесь по лицу, и отворачивается маленький негодник. «Оставь мира, значит, он не голоден», — говорит тетя. «Но он ел три часа назад. Разве не пора снова проголодаться?» Я практически в отчаянии. За эту неделю, что прошла с момента похорона Луизы, Амир был на нашем с тетей попечении. В первые дни он плакал почти все время, когда бодрствовал, но постепенно привык к тому, что теперь питается только смесью из бутылочки. И вот сегодня снова упрямится, не знаю даже, что с ним делать. Плохой пельмеш, отчитываю мелкого провереду, а он в ответ только улыбается беззубым ртом, испачканный в белой жидкости. Быстро вытираю его влажной салфеткой И даю уже обычную соску-пустышку, которую тот с энтузиазмом сосет, глядя на меня большими карими глазками. «Не смотри на меня так, месье бархатные глазки. Вот похудеешь, и можешь не надеяться, что я буду и дальше всем говорить, что ты самый хорошенький мальчик на свете. Ты же мой пельмеш, держи марку, малыш!» Сумасшедшая девчонка качает головой тетя, впервые за эти дни улыбаясь мне. «Мурат еще не проснулся?» Не знаю, он не выходил из спальни, пожимая плечами. Тетя смотрит на часы, которые показывают 11 утра и тяжело вздыхает. Я понимаю, что она беспокоится за своего сына, но думаю, ему просто нужно немного пространства. Люди по-разному проживают свое горе. Не понимаю только, как Мурат собирается справляться с Амирчиком, учитывая, что уезжает он уже послезавтра, а всю неделю за ребенком присматривали мы с тетей. Мне даже пришлось взять отпуск на работе, благо отпустили сразу, хоть и были недовольны этим фактом. «Я не знаю, что он собирается делать с моим внуком», — говорит мне тетя. «Поговорю с ним сегодня об этом. Дети должны расти с родителями, но в нашем случае Амиру было бы лучше здесь, со мной. В этой Москве у нас ни одного родственника, а Мурат целый день на работе. Ребенок постоянно будет с няней без надзора. Это никуда не годится». «Разве ты справишься с ним?» – обеспокоенно спрашиваю я. «Конечно, я не возражаю против того, чтобы пельмешек жил с нами, но я ведь тоже работаю, а у тети проблемы со здоровьем». «Мы можем нанять няню здесь, чтобы была под моим надзором», – слух размышляет она. «Но я, конечно, сначала послушаю, что скажет Мурат, и только потом предложу. Мой сын не из тех мужчин, кто женится снова, едва похоронив жену». А Амир – ребенок, и ему нужна любовь и женская забота, которую отец дать не сможет. Если малыш останется тут, то у него будем мы с тобой, чтобы учить и воспитывать. С другой стороны, если Мурат останется в Москве совсем один, без семьи, то что будет с ним? Мне так жалко его мира, он сам не свой. Не знаю даже, как правильнее будет поступить. Пусть он сам решит, тетя, говорю ей. Все-таки именно он родитель Амира и должен понимать. «Как для него будет лучше?» Я перевожу взгляд на заснувшего малыша и аккуратно глажу его покрошечные ножки в горчичном носочке. Быть родителем непросто. Я перелопатила весь интернет, чтобы понимать, как правильно ухаживать за младенцами, как купать, чем можно мыть его бутылочки, как часто кормить и что делать, если он плачет. Тётя говорила, что в ее времена все было по-другому. Поэтому подсказать она могла разве что возможные причины недовольства Амира, заключающиеся либо в коликах, либо в прорезывающихся зубках, хотя ему всего-то три месяца. Не знаю, сумеет ли, да и захочет ли узнавать и справляться со всем этим Мурат. Скорее всего, действительно наймет няню с проживанием, если увезет его отсюда. Вечером, пока я купаю пельмеша, тетя предлагает сыну вместе выпить чай и поговорить. Я понимаю, что она заведет с ним тот самый разговор, и мое присутствие при этом не нужно. Поэтому, подавив любопытство, набираю в ванную воду и даю малышу от души насладиться, так как этот маленький мальчик, на удивление, сильно любит купаться. Ты мой идеальный белоснежный пухленький пельмешек, приговариваю, пока вытираю его полотенцем в спальне тети, уложив на ее кровать и слегка щекоча кругленький животик. Так бы и съела. Пельмеш довольно улыбается, суча ножками. «Кто у нас тут хороший мальчик, а? Ты искупался, нагулял аппетит, и теперь съешь всю свою бутылочку, да? Ты ведь не разочаруешь свою любимую тетушку Миру, правда?» «Кх-х!» пускает Музыри месье Слюнтяй. «Я одеваю его в белый спальный комбинезон с голубыми и серыми котиками, а потом одеваю шапочку на круглую головку с редкими темными волосиками. Ну, просто прелесть!» Хоть сейчас в рекламу подгузников. Тебя бы с руками оторвали. Делаю комплимент малышу, радуюсь, что угадала с размером. Мурат привез с собой совсем мало вещей, так что мы с тетей основательно закупились в детских магазинах всем необходимым для малыша, включая мимимишную одежку. Давай, кушай и не капризничай. Даю ему заранее приготовленную бутылочку, и на этот раз пельмеш меня радует, выдувая все до конца. Ты же моя умница. Дав ребенку отрыгнуть, несу его в гостиную и сажусь с ним на диван, чтобы посмотреть телевизор. Все равно других развлечений пока нет. Да и тетя с Мурадом что-то долго разговаривают. Смотрю на малыша с грустью, думаю о том, что сейчас решается его судьба. И думаю о том, как же я буду скучать по этому крохе, если папа решит его увезти от нас. Пельмеш засыпает у меня на руках, Так что я отношу его обратно в спальню тети и кладу в люльку, которую мы принесли из комнаты Мурада. Он спит, как настоящий ангелочек, чуть приоткрыв круглый ротик и тихонько сопя. Я накрываю его легким одеяльцем и уже хочу выйти, когда замечаю стоящего на пороге Мурада. «Он уснул?» – полголоса спрашивает он. Киваю и прикладываю палец к губам, отчего мужчина смотрит на меня осознанным впервые за долгое время взглядом. До этого он словно был не в себе, отстраненный и равнодушный. Мы выходим в гостиную, прикрыв за собой дверь, и Мурат снова заговаривает. «Самира, спасибо за то, что позаботилась о моем сыне», чуть ли не официально, говорит он. «Мы с мамой поговорили и приняли решение оставить его здесь. Она займется подбором няни в ближайшие дни, и тебе больше не придется ей помогать Самирам». «Мне это только в радость», Говорю оборонительно, потому что мне не нравится подтекст, который я слышу в его словах. Словно я сделала лично для него большое одолжение, и он теперь из-за этого чувствует себя обязанным. Я прекрасно знаю такой тип людей, как Мурат. Претензионное благородство – вот как я называю их мышление и образ жизни. Он для всех хочет быть хорошим, никому не доставлять неудобств, а попросить о чем-то для него смерти, подобно напыщенный придурок. Это было еще одной причиной, почему я не хотела, чтобы моя кузина лейла выходила за него. Она идеализировала его, потому что именно такое впечатление он и производил. А учитывая, что она по природе своя слишком уступчива и бескорыстна, Мурат бы просто командовал ею всю жизнь. Не открыто, может, даже не намеренно. Но своим примером он заставлял бы ее пытаться всегда соответствовать, быть лучше. А так как она уже возвела его на пьедестал, то ничто не заставило бы этот идеал рухнуть. Конечно, слишком властный Тимур тоже не лучшая пара для нее, но с ним она хотя бы научилась показывать зубки. «Тем не менее, скоро ты снова будешь свободно делать все, что пожелаешь», добавляет Мурат, держа руки в карманах брюк и глядя мне прямо в глаза, словно пытается понять, о чем я думаю. «Слышал, на работе дела у тебя идут хорошо. Хочешь завести светскую беседу?» насмешливо приподнимая бровь, от чего ты нервничая, из его изучающего взгляда, словно он и правда может услышать мои мысли. «Нет. Хочу сказать, что мое мнение о тебе стало лучше». «Ну, спасибо большое. И что бы я делала без твоего одобрения? Целыми днями сидела и ждала, когда же до нашего господина Хайдарова дойдет, что я не так уж и плоха, как он думает. Теперь смогу хоть спать спокойно». «Не ерничай, тебе не идет», – жестко отрезает мужчина. «Вижу, что разговаривать с тобой как со взрослым человеком – бесполезно. Поэтому больше не буду пытаться. В любом случае, спасибо за оказанную помощь». «Не за что. С трудом заставляю себя сохранять нейтралитет, потому что не хочу подтверждать его мнение о том, что я незрелая. Тоже мне взрослый человек. Он не взрослый, а занудный. Вот только как ему не объясняй». Да такого не дойдет. Мурат кивает и направляется к себе, но потом останавливается и снова оборачивается. Блин, ну что ему еще надо? Я бы обошлась без его благодарности и нравоучений. Все равно ничего другого он не скажет. Могу я попросить тебя об одолжении? Едва выдавливает он из себя после длинной паузы, наверняка находясь в ужасе, что просит о чем-то меня. Смотря как он... Откровенно наслаждаюсь его неловкостью. Мама предпочитает умалчивать и сама справляться со своими проблемами, а я знаю, что периодически ее здоровье дает о себе знать. Ты можешь мне сообщить, если она будет хуже себя чувствовать или ей понадобится медицинская помощь? Могу. Отвечаю серьезно, потому что насчет тети он прав. Я могу тебе платить. Не надо, обрываю это оскорбительное предложение. прежде чем оно прозвучит. Просто иди уже, Мурат. Я не нуждаюсь в твоих деньгах, тем более за заботу о человеке, которого люблю и уважаю». К счастью для себя он уходит, потому что еще несколько слов, и я точно снова вышла бы из себя, высказав все, что думая о нем, и не выбирая при этом выражений. «Да чего же бесячий человек? Хорошо, что он уезжает, потому что пока он в этом доме, для меня тут не будет места». ведь мы никогда не сможем ужиться рядом друг с другом. Я иду за постельным бельем в спальню тети, потому что она предпочитает ложиться пораньше, и останавливаюсь у кроватки пельмешка. До да чего же сладко он спит. Хоть одна польза от этого Мурада, что он создал такого прекрасного человечка. На этом все. Хорошо, что малыш остается с нами. родители ему, конечно, никто не заменит, но любящая бабушка намного лучше позаботится о нем. чем отец, которому по большому счету на все наплевать. Ну просто человек-робот какой-то.